ЭПИЛОГ. АЛИСА Офис гудел, несмотря на восьмой час вечера. Дизайнеры спорили над эскизами, Леша болтал с клиентом, а сквозь распахнутое окно проникал теплый июльский ветер. Порыв поднял бумаги с моего стола. Я успела поймать их и, собрав, убрала в ящик. Телефон завибрировал, экран вспыхнул. Пентхаус, я тебя жду. Прочитала я, и волнение охватило с головы до ног. Весь этот месяц я ждала, что Артем сделает дальше. Но он не делал ничего. Иногда приглашал меня поужинать, провожал до дома и осторожно целовал на прощание, словно я была сделана из хрусталя. С каждым днем ждать становилось труднее. Разговоров не было уже мало, тем более, встречаясь, мы больше говорили о совместном проекте «Волк Стар» и моей платформе выставки молодых дизайнеров. С первых же дней проект стал ошеломительно популярным. Новостные ленты в соцсетях пестрили сообщениями, а на наш офис обрушился шквал заказов. И я понимала, без Артема этого не было бы. Взяв сумку, я отыскала взглядом Диму, собираясь предупредить его, что ухожу, но... Он стоял в отдалении с Ангелиной. Около часа назад она привезла мне документы из «Волкстар», но не было похоже, чтобы разговор у них шел о делах. Мешать я не стала, взяла телефон и ушла, никому ничего не сказав. Ветер теребил мое платье, пока я шла по улице. Знакомый подъезд, и вот я уже поднималась в лифте. Кот, который Артем так и не сменил. Поздоровавшись со встретившими меня кошками, я прошла по коридору и остановилась в дверях гостиной. Артем стоял у панорамного окна на фоне окрашенного закатным солнцем города с двумя бокалами шампанского. И зачем я тебе потребовалась? Тебе все перечислить. .《М -м...» Сохраняя серьезность, я подошла и Артем отдал мне один из бокалов, улыбнулся уголками губ и, приобняв, развернул к окну. Смотри, у меня перехватило дыхание. Как красиво, прошептала я. Уже несколько дней стояла жара, но сегодня было жарко особенно. И солнце тоже было особенно ярким, огненно-рыжим. Садясь, оно заливало город золотом. Каждый уголочек, каждый дом. Хотел поделиться этим с тобой. Артем прижал меня к себе. — Спасибо тебе, Алиска, — сказал он. — За что? — За то, что ушла. Я повернулась и подняла голову. Это он серьезно или у меня проблемы со слухом? Натолкнулась на взгляд Артема. Бархатный и теплый. Даже не река, море. Он коснулся моего бокала своим и в гостиной раздался мелодичный звон. И за то, что сейчас ты здесь. За наш проект. За шанс. И за... Я приложила к его губам пальцы. Он замолчал. Осталось лишь тепло его взгляда и солнце, бликующее на бокалах. Моя гордость мешала сказать ему спасибо в ответ, ведь именно Волк Стар и он научили меня вести дела, научили меня стойкости. Я знала, что рано или поздно я скажу ему, но пока... пока я привстала на носочки и поцеловала его. Бокал в моей руке был прохладным, его губы жесткими и горячими. «Знаешь, что я подумала, когда первый раз тебя увидела?» — спросила, посмотрев на него, облизнула губы. Он кивком спросил, что он неприступный, самый настоящий волк, и что не дай бог мне облажаться, он же глава своего королевства, а я, а ты королева, и я хочу, Алиса, чтобы так было всегда. Он поставил свое шампанское, потом мое, и взял кольцо, которого я раньше не замечала. Глядя в глаза, надел мне его на палец. Я посмотрела на свою руку, только когда оно оказалось на мне. Снять его? Почему я и не подумала воспротивиться? Оно сидело так, будто всегда было со мной. не фальшивое, настоящее. И мужчина, который его надел, был настоящим. Не знаю, что у тебя было с Дмитрием, но... Ты дурак! Оборвала я с гневом. Он вдруг хмыкнул. Я догадывался. О том, что дурак... О том, что ничего не было. В последнее время стал понимать, что ты развела меня. С тем дурацким конвертом, со всей ерундой про свадьбу. Алиска. Еще одна усмешка. А я ведь купился!» Прикосновение к ноге заставило меня опустить взгляд. Черный, заметно похорошевший кот, дернул единственным ухом, вслед за ним подошла и кошка, селедка, как я ее назвала, хоть она и была Мусей. Я улыбнулась и посмотрела на Артема. Сколько я о нем узнала за эти полтора года? Сколько мне еще предстоит узнать? Сколько нам еще всего предстоит? А знаешь, что я подумал, когда первый раз увидел тебя? Я кивнула с вопросом. Что ты долго не продержишься. Ты была такая маленькая, хрупкая. Я подумал, что такие женщины созданы не для бизнеса, а для сердца. Но я продержалась. — Продержалась, — подтвердил Артем. — Но я оказался прав. Он опять развернул меня лицом к закату и, встав позади, обнял обеими руками, прижимая к себе спиной. Надежный, знакомый и родной. — Неужели это возможно? Ты и я. — Если мы этого хотим. Ты и я. Я хочу, Алиса. — И я, — сказала едва слышно, глядя вперед. Он стоял позади, и мне было не страшно совсем идти вперед с ним. Нет, лететь, словно он укрывал меня не одним крылом, а укутал обеими, словно я обернулась его теплом, как мягким одеялом. Кот и кошка подошли к стеклу и сели перед ним, смотря на город с высоты птичьего полета. — Почему ты взял их? — спросила я. — Потому что кто-то должен был их взять. Да, кто-то должен был, но это сделал он, его сердце огромное, наполненное состраданием. Он видит то, что не видят другие, а я, какой же слепой я была. Я крутанулась в его руках. — Слушай, Волков, ты ведь так и не предложил мне выйти за тебя? — сказала, а глаза пощипывала от слез. — Предлагаю, станем партнерами. — Партнерами? Выгнула бровь, и слезинка сорвалась с ресниц. Он вытер ее. — Ну да, партнерами по жизни. Как тебе? Дом, дети, кошки. Можешь добавить свои условия. — Никакого давления. Он сдвинул брови. — Принято. — И никакого контроля. Он опять нахмурился. — Если только немного, в пределах разумного. — Совсем немного, — подумав, согласилась я. Только тогда с обеих сторон. Он тоже задумался. Пойдет. А еще? Еще я хочу. Кофе с молоком? Я засмеялась. Нет, Артем, я хочу. Прошлась пальцами по его шее, по волосам, приподнялась и выдохнула в губы. Поцелуй. Просто поцелуй? Его дыхание коснулось моих губ. Вначале просто, а потом... Я не договорила, он прижался губами к моему рту, и рыжее солнце словно разлетелось на искры. Я любила его, он меня, и это было правдой, как и этот закат, как и город, сплетший наши дороги, наши судьбы, наши жизни. Но сейчас были мы одни, и сумасшедший ритм Москвы не подчинял нас. Нас не подчиняло ничего, кроме собственных чувств, и я готова была подчиняться им. «Я люблю тебя!» – прошептала я, и это было самой главной правдой. Это и взгляд Артема, в котором я без труда прочла. «Ты мой главный партнер. На всю жизнь. Навсегда. Я Артем Волков. И я так решил».